Знаете, некоторые ребята, когда выздоравливают, тут же перестают раскаиваться и снова принимаются за свое. Мол, раз все хорошо кончилось, нечего было пугаться. Другое дело том, он сказал, что чудом спасся и должен благодарить провидение, и что помощь человеческая немногого стоит, а в человеческой мудрости и вовсе проку нет. Вот посмотри на нас и поймешь. Посмотри на нас, Гек. Мы хотели заразиться корью. Значит, мы ничего не знали и были слепы. Если поразмыслить хорошенько, какой прок от кори? Да никакого. Ну, постирают после нее белье, проветрят комнаты, заберут детей домой и все. И выходит, что ты зря болел. Другое дело скарлатина. Когда выздоравливаешь, весь дом убирают до дочисто, все вещи сжигают, и ни Сида, ни Мэри к дому и близко не подпустят целых шесть недель. А за 6 недель знаешь, сколько всего можно успеть? Как думаешь, Гек, кто нам устроил Скарлатину, когда мы ни о чем не знали и ничего лучше Кори придумать не могли? Ясное дело, не мы сами. И пусть это тебе будет уроком. О заговоре заботится высшая мудрость, высший нашей, Гек. Когда начинаешь сомневаться и теряешь веру, ничего не бойся, просто вспомни Скарлатину и подумай. Раз нам провидение так помогло, значит, поможет и в этот раз. Главное — верить. если веришь то все обязательно будет хорошо, даже лучше, чем ты сам можешь устроить. И правда, думаю, так оно и есть. Прав том, тут не придерешься. Скарлатина спасла наш план. Это из-за нее сит остался в деревне. И не мы сами это придумали.